Thank <laughs> you. I know this time could be for real It's in the way I feel inside Maybe we can Очень скоро я прослыл человеком безупречно порядочным в сделках И должен отметить, эта слава сохранилась за мной по сегодняшний день Если вы позволите себе намекнуть, что мои сделки той поры с формальной юридической точки зрения были не совсем нормальными, то придется возразить вам, что я никогда не стыдился этого, напротив, испытывал чувство гордости, поскольку с полным правом могу считать эту деятельность моим личным вкладом в поражение нацизма. Я солдат, дорогой господин, но только не нацист. И я никогда особенно не верил ни Бесноватому, ни его генералам. И если хотите знать моё искреннее мнение на этот счёт, Я вам скажу, что страной должны управлять не политики и генералы, а деловые люди. Те, в чьих руках богатство страны. А раз у них богатство, то они не станут им рисковать. Все остальные либо авантюристы, либо паразиты презренные. Нацисты с генеральным штабом и фюрером во главе тоже обычные авантюристы. Они виновники катастроф. Так что я не испытываю никаких угрызений. Напротив. Горжусь, что даже в те годы массовой истерии я не потерял голову, не стал плясать под дудку нацистов, а занимался своим делом. Если все мы будем заниматься своим делом, в мире, поверите мне, наступит успокоение, но на это, к сожалению, рассчитывать не приходится, раз каждый сует нос куда не следует, как, впрочем, и вы сами. Итак, ко мне отовсюду ехали разные люди. У одних меньше звезд на погонах, у других больше и везли всевозможные похищенные вещи, рассчитывая на мою помощь, поскольку у меня были широкие связи, и я слыл человеком вполне порядочным. Иногда среди привозимого попадались и уникальные изделия, стоившие баснословных денег. Не имея возможности покупать эти вещи, я направлял их Гаранову, что и было компенсацией за оказываемые мне услуги. Не стану утверждать, что я знал решительно все о его покупках. скорее наоборот, Мне было известно об этом совсем немного, потому что Гаранов очень быстро налаживал прямые связи с теми, ну, назовем их поставщиками. Но даже немногое, что я знал, достаточно убеждало меня в том, что его привлекает лишь самое дорогое и не занимающее много места, поскольку он, так же как я и другие разумные люди, уже предугадывал, чем закончится весь этот буйный триумф рейха. И вот в первые дни сентября 1944 года числа второго или третьего, точно не помню, заявляется ко мне сам Гаранов и доверительно сообщает, что дела, по крайней мере на Балканах, идут к своему завершению, и каждому, у кого есть голова на плечах, пора собирать шмотки и бежать на запад, как можно дальше. И если я способен подыскать для этого надежную военную машину, он со своей стороны берется раздобыть у одного из моих начальников документы, необходимые для свободного передвижения. Но поскольку ему самому для такого случая необходим служебный паспорт, а заполучить его не так-то просто, придется в качестве компенсации за услугу, говорил же я вам, что без компенсации не на шаг, взять с собой в машину третьего пассажира, одного типа из Министерства внутренних дел, который и в военном министерстве чувствует себя как рыба в воде. Словом, человек надежный во всех отношениях, от него в любом случае будет польза. Я был не настолько глуп, чтобы отказаться от такого предложения. Тем более, что угроза катастрофы была предельно очевидна. А свободное передвижение обеспечивалось официальными документами. К тому же Гаранов пообещал вознаградить меня за мою услугу. А он, как вам известно, слов на ветер не бросал. Мы выбрали маршрут Вена-Инсбрук-Брегенц. И уже на месте, на берегу озера, должны были решить, отправимся ли мы в Старую Германию, или поищем способ проникнуть в Швейцарию. Я велел снарядить вполне исправный «Опель», снабдил багажник всем необходимым, и заручившись документами уже 6 сентября ранним утром, мы на всех парах двинулись в путь. Я, Гаранов и Ганев. Мне пришлось категорически предупредить своих спутников, чтобы они не брали с собой ничего, кроме ручного багажа, поскольку провиант и горючее заняли очень много места. Иганев действительно захватил лишь маленький чемоданчик с бельем и тоненький портфель. У Гаранова же оказалось два чемоданчика. И один из них был настолько тяжел, что не открывая можно было догадаться, чем он наполнен. Конечно, Гаранова можно было понять. Уезжая в неизвестность, может быть навсегда, человек берет с собой самое ценное. Но во время долгой езды и в бесконечных разговорах от скуки и мелких неудобств Ганиф постоянно шутил по поводу чемоданчика Гаранова, предлагал выбросить его по дороге, чтобы облегчить машину. А Гаранов, естественно, отвечал, что разумный человек не станет отправляться в путь без движимого имущества. Но на это следовало возражение Ганифа, что вовсе не обязательно, чтобы движимое имущество состояло из слитков золота, и что по-настоящему разумный человек предпочитает обеспечить себя такими вещами, стоимость которых не прямо пропорциональна их весу. К примеру, вот в этом тоненьком портфелишке лежат бумаги дороже любого золота. Наша первейшая и самая трудная задача состояла в том, чтобы благополучно пересечь неспокойные области Югославии, где полными хозяевами были партизаны. И если нам в конце концов это удалось, то вовсе не потому, что мы такие стратеги. Нам просто повезло. В долгой дороге люди лучше узнают друг друга, чем в долгой попойке. И я должен признать, что Ганев оказался куда симпатичнее Гаранова, который никак не мог расстаться со своими барскими привычками. И если требовалось подыскать подходящее место для ночлега или раздобыть зелени, этим должны были заниматься мы с Ганевом. А он, важная персона, отсиживался в это время в опеле, боясь растрясти свое брюшко. Словом, мы были для него чем-то вроде дневщиков, и только в силу того, что Ганеву по его милости было предоставлено место в машине, а мне он сулил какое-то там вознаграждение. Вероятно, поэтому между мною и Ганевом установилось нечто вроде дружбы. Особенно, когда мы въехали в Австрию, где Гаранов окончательно пришел в себя и до такой степени обнаглел, что стал общаться с нами, как со своими слугами. Ведь пачки немецких денег находились у него, а не у нас. Именно тогда возникла идея выпотрошить эту жирную рыбу в удобный момент. Выпотрошить, разумеется, не в буквальном, а в переносном смысле слова. И вообще, не истолковывайте мои слова неверно и учтите. Я доверяю вам эти сведения вовсе не потому, что питаю к вам какое-то особое доверие, а просто из соображения, что мы сейчас один на один, и мои слова вы при всем желании не сможете использовать против меня. Для обоих болгар война уже закончилась, и они это знали, так как еще в Вене нам стало известно о вступлении русских в Болгарию. Оба они помышляли перебраться в Швейцарию, а я решил не увлекаться иммигрантским авантюризмом и уже в Брегенце явиться в комендатуру. Впрочем, авантюризм мне всегда был чужд. Дороги наши должны были разойтись, но перед тем, как им разойтись, нам, порядочным торговцам, приличествовало все-таки свести счеты. Однажды, когда мы в полуденную пору ехали по довольно пустынной горной дороге, где-то между Блудинцем и Фельдкирхеном, если вам знакомы те места, Я свернул с проезжей части в какой-то лесок. «В чем дело? Почему мы останавливаемся?» — вздрогнул Гаранов, очнувшись от дремоты. «Кончился бензин», — ответил я, и это была правда, хотя мои спутники об этом не подозревали. «Почему же вы раньше не сказали?» — рассердился Гаранов. «К вечеру мы должны быть в Бригенце. Попробуем остановить какой-нибудь военный грузовик», — успокаиваю я его. «Деньги у нас есть». И раз уж речь зашла о деньгах, не пришло ли время свести счеты, пользуясь остановкой? — В Брегенце, — ответил Гаранов, — на последней остановке. — Нет, здесь, — подал голос Ганев. — А вы помалкиваете. Вам я ничем не обязан, — осадил его Гаранов. — Вы мне обязаны своей жизнью, и сейчас самое время покончить с долгами, потому что для вас последняя остановка здесь, — отрубил жандарм. «Ну-ка, вылезай!» «Опомнитесь, что вы замышляете!» Воскликнул Гаранов. «Ничего особенного. Просто сейчас мы будем делиться», заявил Ганев, пистолетом помогая Гаранову вылезти из машины. «Я, как вы знаете, не любитель связывать руки громоздким багажом. Тяжелым тоже. И готов довольствоваться бриллиантами. Поживей!» Они стояли друг против друга посреди поляны, рядом с машиной. И Гаранов был уже в паническом состоянии, но, несмотря на это, не обнаруживал склонности расстаться со своим сокровищем, а бриллианты, о которых я тогда услышал впервые, были настоящим сокровищем. Не случайно Ганев решил довольствоваться только им. Гаранов начал скулить и, окончательно одурев от страха, пригрозил, что закричит. А тот ему в ответ. Кричи на здоровье, здесь прекрасное эхо. В конце концов, когда жандарм направил пистолет ему в живот, Гаранов сунул руку во внутренний карман и вынул плоскую черную коробочку, чтобы откупиться. Только откупиться ему не удалось, потому что, взяв коробочку, Ганев тут же всадил ему в грудь две пули, а тот все продолжал стоять с разинутым ртом. Потом вдруг упал. «Зачем вы его убили?» – взмутился я не на шутку. «Мы так не договаривались». «Я был готов убить его сразу», — ответил Ганев. «Только боялся повредить бриллианты. Откуда я мог знать, где они у него хранятся?» «Вы все испортили. В моей стране еще существуют законы. Ваша страна так обанкротилась, как и моя, поэтому зря вы печетесь о соблюдении законов», — заявил Ганев. «Я всю свою жизнь охранял законы. И вот до чего докатился. Давайте лучше покончим с остальным и поедем дальше». «То есть как с остальным?» — возразил я, заняв позицию позади машины. «Вы взяли свою часть?» «Верно, взял», — ответил Ганев. «И у меня нет желания таскаться с тяжестями, даже если это золото. Но согласитесь, не могу же я расходовать бриллианты. Мы должны хотя бы доллары поделить между собой». Тут он попробовал сунуться в кузов, но я его одернул, держа в руке Вальтер. «Марш отсюда, пока не поздно». Но тут этот подонок выстрелил сквозь стекло машины, И попал мне прямо в руку, в которой был пистолет. Пистолет я, конечно, выронил. И хорошо, что выронил. Потому что как раз, когда я нагнулся его поднять, Ганев выпустил в мою сторону весь магазин. Я лежал, затаившись возле машины, держа оружие в левой руке. Не знаю, как вы владеете левой, а я даже в носу не способен ею поковырять. Не то, что попасть во что-нибудь с расстояния. И только я собрался было выглянуть из-под опеля, чтобы установить, где Ганев. Как над мотором, заполыхало пламя. Этот негодяй решил сжечь машину, а заодно и меня, прежде чем исчезнуть. Что-то сыпанул в нее, так что мне пришлось отползти в ближайший кустарник и затаиться в укрытии. Опель, не успев разгореться, тут же погас. Бензина в нем не было, так что я в конце концов вылез из своего убежища и возвратился к месту происшествия, чтобы убедиться, что этот подлец исчез бесследно вместе с чемоданчиком. Хотя до этого с таким презрением относился к тяжелому багажу. Наспех перевязав руку, я в последний раз осмотрел все, что было в машине. Взял на память две-три безделушки и пошел к шоссе, надеясь, что появится военный грузовик. Грузовик действительно появился, но только под вечер. В те времена в горной местности движение на дорогах было не столь оживленным. Меня доставили в Фельдкирх. Но что пользы? Я потерял слишком много времени. И Ганефа наверняка уже и след простыл. И потом, что я мог сделать, когда у меня была ранена рука? Вы скажете, мне ничего не мешало выдать его властям? Совершенно верно. И власти вполне могли застукать его где-нибудь, прежде чем он успел перейти границу. Все бы вытрясли из него, и золото, и бриллианты, а под конец и пулю, наверное, всадили бы ему. Но что я выиграл бы от всего этого? Я человек не мстительный, поверьте, Лоран. Справедлив, да. Справедлив, это безусловно, но только не мстительный, так что я решил приберечь это дело в своем личном архиве, чтобы при благоприятных условиях предъявить иск. Ясно, не правда ли? Брунер проводит рукой по бритому темени, как бы проверяя, не слишком ли разгорячилась его голова от прилива воспоминаний. Потом рука опускается и исчезает во внутреннем кармане пиджака. Брунер вынимает бумажник и роется в нем, затем кладет передо мной на стол три крохотных снимка. Это контактные копии малоформатных кадров, но, несмотря на миниатюрность фотографии, я отчетливо различаю изображение. Одна и та же сцена, снятая с различных позиций, распростершаяся на земле Гаранов. Это лишь отдельные образцы большой серии снимков, не без гордости поясняет Брунер. Я сделал их своей камерой, прежде чем покинуть то место. У меня сохранились еще кое-какие вещи, взятые на память. Вещественные доказательства, как сказал бы законник. Но из всей коллекции важнее всего паспорт. Какой паспорт? Паспорт Гаранова. Или, если угодно, паспорт ганифа украшенной фотографией Гаранова. Наверное, довольно грубая подделка, раз это сработало там, на месте. Вовсе не такая грубая качает головой немец. Ведь документы были заготовлены еще в полиции, руками самого ганифа Снимки он тоже сумел точно подогнать. И сухую печать поставил в одном и том же месте. Так что простой заменой фотографии одна личность подменилась другой. Надо полагать, его собственное удостоверение причиняло ему до этого немало неудобств. Очевидно. Итак, Ганнеф мертв для человечества. А истинный Ганнеф хорошо экипированный движимым имуществом убитого, начинает новую жизнь под чужой личиной. Именно так и происходит. Да, и довольно долго, целых три десятилетия. В сущности, Лоран, он прожил свою жизнь и ничего не потерял. Убийца скостил ему лишь последние годы, которые тот наверняка коротал бы в болезнях и старческой немощи. Один я остался в накладе. Как я не разыскивал этого негодяя все 30 лет, но напасть на его след не сумел, и если его все же удалось обнаружить, то чисто случайно. Судьбе было угодно, чтобы мы свиделись в Мюнхене по прошествии 30 лет. Сбылась моя надежда. Настало время предъявить ему иск. Настало время и для очередной кружки пива. Брунер то и дело посматривает в сторону бара, уже освещенного лампами холодного дневного света, и тихо бормочет. «Пожалуй, я бы выпил еще кружечку». Подав знак к кельнеру, я гляжу в окно. На улице совсем стемнело, и, сидя у самого окна, мы можем привлечь внимание какого-нибудь любопытного прохожего. Поняв мой взгляд, немец машинально дергает занавеску. «А что вы нам предложите на ужин, дорогой?» – спрашивает он у гарсона, когда тот приносит пиво. «Оказывается, к ужину здесь могут предложить прорву блюд». Меня уже начинают мутить от этих стареющих людей, для которых вкусная еда становится главным, если не единственным земным наслаждением. Но дело требует жертв. «Так вот, ходил я за ним по пятам», продолжает немец свой рассказ, когда кельнер удаляется. «И вот однажды вечером застукал его здесь. Другой, может, не стал бы так делать, но я сделал. Позвонил, а когда он открыл, я сказал ему самым естественным тоном. «Здорово, Ганев». «Я Бруннер. Не знаю, помните ли вы меня?» Оказалось, помнит, потому что попытался хлопнуть дверь у меня перед носом. Но я поставил на порог ботинок и поспешил предупредить его. Без глупостей, Ганев. «От объяснения вам в любом случае не уйти, так что пользуйтесь возможностью объясниться один на один, чтобы не пришлось этим заниматься в полиции». Объяснение состоялось в тот же вечер. И копии документов, которые я принес с собой, пригодились. «Для вас эта встреча могла закончиться скверно», — говорю я. Ганев наверняка был не один. «Знаю. Не учите меня. И не воображайте, что я сунулся бы туда без всяких предохранительных мер». Оригиналы оставались в надежных руках. И Ганев не дурак. Он отлично понимал. Стоит ему крикнуть «Помогите!» И все тут же обрушится на его голову. Так что ему оставалось одно — принять мои условия. А именно. «О!» Это уже дела сугубо личного характера, Лоран. И должен еще раз вам заметить, ваше любопытство не знает границ. Вам стоит подумать о личной безопасности. Впрочем, не трудно догадаться, что имеется в виду частичное возмещение ущерба наличными. И чтобы не быть несправедливым к покойнику, я должен признать, выплата была произведена точно в назначенный час. Сумма довольно внушительная, но возмещение есть возмещение. И хотя это не было оговорено заранее, я рассматривал эту сумму всего лишь как первый взнос. Взнос, который должен был пойти на оплату виллы и на покрытие долгов. А обеспечение старости, а содержание машины, а содержание флоры. Субъекты вроде вас не прочь при случае и раздеть ее, а вот одевать приходится старому болвану Максу Брунеру. Эту тираду, исполненную легкой горечи, прерывает появление на столе рыбы. И очень вовремя, чтобы несколько рассеять меланхолию немца и напомнить ему, что в этом грешном мире все еще существуют маленькие радости даже для стареющих мужчин. Подавив свою горечь несколькими солидными кусками белого, еще дымящегося мяса, он охлаждает их бокалом рейнского вина. Затем продолжает в той же последовательности набивать свою утробу и наливаться живительной влагой. И лишь после того, как с некоторым удивлением обнаруживает, что тарелка перед ним уже пуста, откидывается могучими плечами на спинку кресла и возвращается к прерванному разговору. Так что имелся в виду только первый взнос, Лоран. Но такая досада. Он оказался и последним. Я бы простил этому типу ликвидацию Гаранова. Это их дело. Я даже простил бы ему то, что он прострелил мне руку. Но улизнуть у меня из подноса и переселиться на тот свет, когда я едва-едва приноровился доить его? Нет, дорогой. Такого я ему никогда не прощу. Тут виноват не только он, пробую я оправдать покойника. Естественно, но дело не меняется. Все было продумано до последней детали, в том числе и наблюдение, осуществлявшееся Флорой, чтобы этот лавкач не выкинул какой-нибудь номер или не исчез в неизвестном направлении. А он все-таки исчез. Нет, этого я никогда не прощу ему. Брунер поднимает фужер. И словно для успокоения делает длинный глоток. Потом вытирает салфеткой свою огромную хищную пасть и изрекает. Однако бриллианты все еще здесь. Но где именно? И ответа на этот вопрос я жду от вас, Лоран. И хотя я не люблю повторяться, я все же хочу еще раз вас предупредить. Если вам вздумается провернуть дело так, чтобы я остался в дураках, вы неизбежно натолкнетесь на один из этих смертоносных кулаков.